Глава девятая. Русские своих не бросают. Лейтенант я на месте. В коридоре два десятка универсальных дроидов, два боевых из десяток андроидов. Чего ждут, непонятно. Полные отделения, вполне ожидаемых, как, впрочем, и универсальные дроиды. Они подготовлены для переноски грузов? Да. Трофеями призрак не пренебрегает. Это известно уже давно. Вот что, парень, сваливай. Тебе здесь не светит. Русские своих не бросают. Бог весть от чего бросил он избитую фразу. И тут же невольно задумался, а что она значит для него. Да многое в общем-то. Он плохо знал зажатых в угол безопасников, но от чего-то четко сознавал, что если сейчас уйдет, это будет грызть его всю оставшуюся жизнь, долгую или короткую, но до самого что ни на есть конца. Впрочем, это не мешало ему и материть себя последними словами. "Русские? Я думал ты землянин". Удивился Тейн. "На нашей планете множество рас и народов". "Я знаю". Все равно уходи. У меня есть две гранаты, и гольчатая, и Эми. Первая, скорее всего, бесполезна, но вторая... И вторая почти бесполезна. Универсальных дроидов ты выведешь из строя примерно на минуту. Боевых только в случае неожиданности и в лучшем случае на пару секунд. А после они выведут экран защиты на полную мощность, и тогда хоть десяток таких гранат бросай. Бесполезно, пока не выдохнется энергетический кристалл. Разряжаться будет, конечно, быстро, но минут на десять беспрерывной работы его хватит, а это много, очень много. Но граната третьего поколения, а они второго. Призрак не стоит на месте. Именно благодаря третьему поколению и есть шанс, что часть импульса пробьет защиту. Но две секунды у меня будут, гнул свою Андрей. В лучшем случае, охладил его лейтенант. А какой у вас выход? Они явно ожидают подкрепления. Им нужен этот коридор, и долго такое положение дел не продлится. Твоя правда. Бездна. Всё одно погибать. Значит так. Когда будешь готов, дай нам знать. Как только мы начнём атаку, бросай гранату Эми и бей подроидом. Времени у тебя будет всего ничего. Понял. Андрей набрал на панели код открытия. Осталось только нажать «Ввод». перехватил поудобнее игольник правой рукой, граната на предохранительном взводе в левой. «Я готов, лейтенант». «Начали», – как-то уж совсем буднично скомандовал тот. Выстрел игольника представляет собой не такой уж и громкий хлопок. Чем серьезнее оружие, тем ощутимей звук. Но все же попадание пули в твердую преграду звучит куда громче и весомей. Приоткрыв дверь, Андрей услышал, как по стенам ударили десятки игл, наполняя коридор перестуком. Он высовнул руку в едва образовавшуюся щель и бросил гранату. А вот вывалиться из дверного проема в его планы не входило. Вместо этого он приник к коробке с вскинутым игольником, ловя в прицел бок одного из дроидов. Тот выступил из-за угла, присев и прикрывшись щитками на конечностях, вел огонь вдоль коридора. Второй как раз выдвигался на позицию, также в полуприседе, слабозащищенным боком к Андрею и хорошо бронированной лобовой проекцией к атакующим. При этом его игломет вел огонь по людям. За угол полетели несколько гранат, брошенных андроидами, которые занимали позиции, прикрываясь телами дроидов, и готовились к стрельбе. Бог весть, как при столь массированном обстреле десантники могли остаться в живых – Но сутье под действием роботов обитатели базы не только уцелели, но и продолжали сохранять активность. Более того, голова одного из андроидов вдруг взорвалась, брызнув в сторону осколками композита и ошметками электроники. Работа снайперского игольника. Его калибр сродни игламету, но скорость иглы и пробивная способность выше, чего не сказать о скорострельности и запасе энергии. Все это пронеслось перед взором и в сознании Андрея, пока граната продолжала свой короткий полет. Она уже практически упала на пол, когда его игольник выплюнул первую очередь. Иглы простучали по боку ближнего дроида, уже занявшего позицию. Тот вздрогнул от множественных попаданий. Пятьдесят выстрелов в секунду – это серьезно. Грохнула граната. Конечности гражданских дроидов разом подогнулись, и их дискообразные тела практически синхронно опустились на пол. Боевые андроиды и оставшийся дроид замерли, словно на них напал столбняк. Продолжалось это недолго, но за это время Андрей успел перевести огонь на второго паука, всадив в его бок остаток магазина, после чего откинулся назад, прячась на лестничной площадке. Краем глаза он еще успел выхватить, как на пол падают сразу три андроида. Как обстояли дела с его целью, он понятия не имел. Смена магазина. Переводчик огня оставил в автоматическом режиме. Расточительно, уж больно высока скорострельность. Но сейчас главная плотность огня. Не выглядывая наружу, метнул в сторону противника игольчатую гранату. И едва она грохнула, как он вновь выглянул из проема с игольником на изготовку. отметил, что оба дроида обездвижены и нажал на спуск, поливая иглами оставшихся андроидов, не сосредотачивая внимание на конкретной цели. Его задача отвлечь противника, отыграть для десантников хотя бы пару-тройку секунд, а уж с остальными профессиональные бойцы управятся и сами. Так, собственно говоря, и вышло. Он успел сменить очередной магазин, когда в гарнитуре раздался голос лейтенанта Тейна. Парень. Подстрелили нас, мы их сделали. Выглянул в коридор. Двое десантников наскора обшаривали перебитых андроидов. Один занял позицию напротив лифта. Пара пробежала мимо него, остановившись у поворота в первый коридор. Они запустили за угол небольшого парящего дрона. Это киляющий глаз диаметром сантиметров восемь с антигравитационным двигателем. От поверхности отрывается метров на двадцать, не больше. Переоценить его тактическую роль сложно, правда использовать получится только при наличии гравитации. В условиях невесомости вступает в дело другая модель, оснащенная реактивными двигателями и более массивная, диаметром с баскетбольный мяч. Ничего подобного у десантников Андрей не видел. У одного из бойцов небольшой штурмовой щит, посеченный иглами. Древнее, как мир, защитное снаряжение, нашедшее свою нишу даже среди звезд. Есть образцы и большего размера, но ввиду массивности они влияют на маневренность. Хотя, если бы в наличии были именно такие, глядишь и не полегла бы половина бойцов. Впрочем, у Андрея по факту только начальная подготовка. Эти парни наверняка знают, что делают. Леднев, помогая держать лифты и лестницу, приказал лейтенант. Есть, вываливаясь в коридор, ответил Андрей. Тейн вроде говорил об отделении, но сейчас здесь только половина от штатного числа и ни единого дроида поддержки. Здорово же их покосили. Конечно, могло быть и хуже, учитывая самоубийственность атаки, но похоже, Андрей выступил в роли той самой капли, которая склонила чашу весов в другую сторону. «Маловато вас выбралось», – произнёс он, обращаясь к снайперу. Тот стоял, держа на изготовку свою винтовку. В смысле, игольник, конечно. Чуть длиннее штурмового, около метра будет. Зато больший калибр и пробивная способность. Учитывая же третье поколение, так и вовсе песня. На земле это оружие могло бы считаться настоящим вундерваффе. Снайперы за неё душу продали бы. «По факту можно было обойтись и без потерь, но не судьба», – пожав плечами, ответил десантник. Явно подразумевал уцелевший мозг погибших товарищей. «Здесь не земля. Поместить тело для начала в криокапсулу, а там и в регенерационную. В среднем трое суток, и пациент готов к выписке, причем физически полностью здоровый. Но сейчас спасать погибших некогда». Если на Земле клетки мозга отмирают уже через пять-шесть минут, после чего не восстанавливаются, то здесь все куда проще. В зависимости от температуры окружающей среды мозг возможно вернуться к полноценной деятельности в пределах от двух до трех часов. И это без реанимационных мероприятий. Успеев в этот промежуток поместить тело в криокапсулу, и время останавливается. Регенерация же поистине творит чудеса. Посшлю за аварийный запас, произнес приблизившийся лейтенант. Как и боец с щитом на спине, Тейн был нагружен запасными магазинами к штурмовым игольникам. Прихватили даже несколько иглограммат. Вполне действенная штука, но только против людей. Те же андроиды уже мало чувствительны к иглам. Они весь более не ощущают. Ранение для них означает всего лишь частичную потерю функций. но даже такая малость дает хоть какое-то преимущество, а порой случается нанести машинам и серьезные повреждения. Да, шесть комплектов в наличии. Нас тоже шестеро. Двой сутки у нас имеется, доложил Андрей. Неплохо, но лучше все же запас побольше. Подзывая подчиненных, удерживавших поворот, произнес Тейн. Они сняли с Андрея подсумки и распределив их между собой, попутно лейтенант продолжал ставить задачу. Значит так, парни, потрошить склады некогда, поэтому двигаем к пятому шлюзу. Там выгребаем аварийный запас и выбираемся наружу. Мати, тук, головной дозор, пошли. Десантники молча скользнули на лестничную клетку, оттолкнулись и полетели вверх, сохраняя боеготовность. И никаких сомнений, случись драться, они окажутся на высоте. Не то что некоторые много о себе возомнившие пилоты, хотя не станет он умалять своих заслуг. Эти пятеро остались в живых благодаря именно ему. Так-то. В принципе, совсем не обязательно выбираться наружу. Астероид настолько изрыт, что отыскать укромный уголок не так уж и сложно, хотя нежелательно. Прошлые нападения свидетельствуют о том, что призрак. Наверняка готовит взрыв реактора. Разрушения будут серьезными, хотя и не фатальными. Кое-где случатся обрушения, но даже переборки выбьет далеко не все. Это же не боевой заряд. Иное дело, что пережить этот Армагеддон будет весьма и весьма проблематично. В плане заражения тоже ничего страшного. При том, что мощность боеголовок внутренних миров ничуть не уступит земному ядерному оружию, Радиоактивность здесь минимальна, она даже не выходит за пределы допустимых земных норм. Как это возможно? Андрей в подробности не вдавался. Единственное, что для себя уяснил, это то, что здесь использовали тот самый гелий-3, на который сегодня земля не только-только заглядывались. Были, конечно, и грязные боеголовки, но их использовали крайне редко и только в том случае, если хотели серьезно навредить противнику. К примеру, сделать планету малопригодной для обитания, как это было с Кайтином, где некогда построили призрака. А еще, насколько Андрею было известно, подобные заряды были установлены корпорацией Арика на Океании. Страховка на случай, если кто-то захочет прибрать уникальную планету к рукам. Но в реакторах сплошь и рядом использовались заряды только на основе гелия-3. Пришли в движение сразу два лифта, устремившиеся вниз. Наверняка подкрепление на третьей ярус. Сверху донёсся звук открывшейся гермодвери. Ошибочка сразу двух. На первом и втором ярусах. Значит, призрак знает о том, что с его десантниками разобрались, а также предполагает вероятный маршрут отступления. Признаться Андрей не успел ещё сориентироваться, а безопасности уже открыли огонь. Впрочем, толку от него безустойчивые позиции никакого. Отдачи у игольника практически нет, а уж на такую массу, как человек в бронескафандре, его воздействия и вовсе стремится к нулю. Но невесомость диктует свои правила. Без должной подготовки Андрей здесь изобразит все что угодно, только не боевые навыки. Без вариантов. А там, не дай бог, еще и своих же подстрелят. Бойцы же действовали выше всяческих похвал. Расстреляли четверых андроидов едва только те появились в поле зрения. Да еще и навстречу группе с первого яруса запустили сразу несколько игл гранат, установив таймер. Не забыли забросить в гостиницу во все еще открытый дверной проем второго, очищая себе путь. Как оказалось, зря. Никого там не было. Но это вовсе не повод расслабляться. Лучше лишь не раз погреметь, чем пропустить опасность. Тишина – это, конечно, замечательно, но сомнительно, чтобы призрак не получил контроль над эскином, ведающим системой внутреннего наблюдения базы. Андрей оставался незамеченным только потому, что не привлекал к себе внимания. Теперь же их передвижение однозначно отслеживается. В подтверждение этого лифты замерли, а затем вновь возобновили движение. Никаких сомнений, на этот раз вверх. Так что лучше бы поспешить. Едва появилась гравитация, как запустили глаз. Тот с легким жужжанием скользнул над самым полом к повороту и заглянул за угол. Чисто. Знак лейтенанта, и они поспешили вперед. Варьергарде один из десантников и снайпер. Его игольник самое мощное оружие из имеющихся в их арсенале, а вероятность появления боевого дроидастыла самая высокая. Леднев, держишься со мной рядом и не высовываешься. Все понял? выдал лейтенант, когда они как раз проходили мимо каюта Андрея. Между прочим, именно я вытащил ваши задницы из того коридора. Вытащил и молодец. А теперь не мешай, отрезал Тейн. Как скажешь, лейтенант. А что еще он мог ответить? Океания помогла ему обрести характер и справиться с многими страхами. Благодаря тренировочному курсу на Улес он получил кое-какие боевые навыки. Но это все мелочи. Защитить себя, в крайнем случае поддержать десантников он еще мог, а дальше ему с ними не тягаться – это факт. Лейтенант впереди заслон, дроиды пять андроидов доложил Мате, старший в паре передового дозора. У Андрея не хорошо засосало под ложечкой. Это не медвежья болезнь, но все же страх, причем замешанный на обиде. Впереди была переборка, за которой этот коридор продолжался, в смысле штольня за пределами базы, конечно. Причем она и сама выходила наружу, да еще и имела ответвления. Словом, это был реальный путь к спасению. Был. Да, игла, гранаты, дроидам не страшны от слова совсем. Эми у нас нет. Обидно. Тэйн, похоже, думал в том же ключе, что и Андрей. Ладно, парни, делать все одно нечего. Сзади нас подпирают, впереди заслон, а за ним дополнительные регенерационные комплекты и выход на поверхность. Готовимся к атаке. Лейтенанта, что если Таран неожиданно для самого себя предложил леднев? В каком смысле? Ну для чего-то же я таскаю на себе этот паршивый ранец? Он встряхнул плечами, подразумевая свой двигатель. Остальные обходились без этого девайса. Они ведь собирались драться на базе, а не в космосе. Это пилотам нужна лишняя страховка, чтобы не улететь бог весть куда. Пусть не великая, но Андрею помогло. Не сказать, что десантники не имеют навыков драки при полной выкладке. Но подобное снаряжение в любом случае сковывает, а им подвижность в коридорах куда важнее. «Предлагаешь отключить гравитацию?» – вздернул бровь лейтенант. Забралу сейчас придано прозрачность, и его выражение лица прекрасно видно. Что тут скажешь? На нем сейчас была написана снисходительность к недалекому землянину. Ну, хоть не откровенная насмешка, и на том спасибо. Я лягу на живот, вы выталкиваете меня в проход, и я врубаю двигатель на полную. «Лейтенант, а ведь может сработать», – поддержал Андрея Мати. «Пока он будет разгоняться, дроиды успеют его расстрелять», – усомнился тот. «Дадим ему щит, лежащую фигуру он прикроет полностью, а если держать под оптимальным углом, так щит еще и не позволит оторваться от пола, и останавливающее действие будет не таким высоким», – предложил туг. «Уверен?» – уточнил лейтенанту Андрея. «Нет. Если есть более отдельные мысли, я готов выслушать». «Делаем». После секундного раздумья решил лейтенант. «Нет, страх никуда не делся». Мало того, все внутренности обдаёт беспрерывными волнами холода. Этим паразитам потребовалось всего лишь пара секунд, чтобы сбить глаз размером с теннисный мяч, и плевать, что тут расстояние меньше пятидесяти метров. Но правда заключается в том, что Леднев прекрасно сознавал безвыходность ситуации. Все эти пять десантников обречены. Когда думаешь не о себе, а о ком-то другом, то вроде уже и не так страшно. И ответственность за других придает сил. Он врубил форсаж, едва оказавшись за поворотом. Одновременно с этим раздались частые хлопки, слившиеся в один протяжный вой. Мати и Тук, высовывая из-за угла свои игольники, разряжали их в сторону противника. Быть может, это подарит Андрею лишние доли секунды, если получится добиться пары тройки попаданий. В щит тут же ударил целый ливень игл. Из-за оптимального угла выдерживаемого, благодаря синхронизации Оленя с тактическим шлемом и силе экзоскелета, сквозных попаданий пока удавалось избежать. Но и живая торпеда не сдвинулась с места. Драгоценное топливо, которого перед этим броском и так оставалось не больше половины запаса, пережигалось впустую. Андрей еще успел горько усмехнуться и пожалеть о своей идиотской затее, когда давление на иссеченный щит вдруг ослабло. Леднев на остатках топлива гоночным болидом сорвался с места. Он не успел даже испугаться, когда с грохотом влетел во что-то твердое и угловатое, а перед взором все завертелось взбесившимся калейдоскопом. «Эй, парень, ты там живой?» – послышался голос Мати. «Не знаю», – искренне ответил Андрей. «Ну, хотя бы потому, что понятия не имел, есть ли у него какие-нибудь повреждения. Болело все тело». «Бронескафандр дает серьезную защиту, но до абсолютной ему все же далеко». Запросил у Аленки диагностику. По предварительным данным только ушибы, но, боже, как же все болит. «Леднев, вставай и тащи сюда свою задницу», – послышался в канале резкий окрик лейтенанта. Мать и туг подхватили его под руки и одним рывком поставили на ноги. Все тело прострелило ужасная боль. Господи, лучше бы его убило». Сам бы он ковылял долго, и, как видно, парни это прекрасно поняли, потому что подхватили и потащили к уже распахнутой гермодвере переходного шлюза. Пока осуществлялся переход, лейтенант успел выгрести аварийный запас, с удовлетворением отметив, что на базе к средствам спасения относились со всей серьезностью. «А что там случилось-то?» – ожидая, пока закончится шлюзование, поинтересовался Андрей. «Да просто все. Ты отвлек весь огонь на себя». Жестянки же. Пренебрежительно махнул рукой Мати. Мы воспользовались этим и высланных шесть сняли двоих андроидов. Дроид перевёл огонь на нас, но мы успели укрыться, а ты сорвался ракетой и устроил кучу молу. А там уже дело техники. Лихо получилось, не в силах сдержать улыбку произнес Андрей. Не то слово. Хмыкнул лейтенант. Хоть бери и вноси этот пример в тактическую базу. Разобрали все по комплекту. Андрей на автомате взял под сумок с регенеративными картриджами и прилепил к липучке на груди. Глянул на индикатор топлива — ноль. Ну и нечего тогда носить на себе эту штуку, тем более все тело ломит. Отстегнул ремни и уронил ранец на пол. В этот момент открылась наружная дверь и едва шагнув наружу, он оказался в невесомости. Господи, какое блаженство! Сразу стало так легко, что боль отступила шага на три, никак не меньше. Наружную дверь за собой закрывать не стали. Это не позволит жестянкам отправиться в погоню. Сейчас открыть внутреннюю – это все равно, что вызвать на базе ураган. Оно, конечно, не мешало бы. В случае разгерметизации сработает автоматика, и все отсеки перекроют наглухо. А там, глядишь, и разрушения от взрыва будут минимальными. Но есть одна заковыка. Стоит открыть дверь, и их понесет поштольник как дерьмо по канализации. Пещера эта рукотворная, но несмотря на более или менее ровные стены, вовсе не прямая. Так что размажет их на первом же повороте. При мысли об этом Андрей вновь заныло тело. Нет уж, лучше переждать снаружи.